19. С помощью неожиданного союзника сепаратисты, потерявшие недавно почти всю свою армию и уже успевшие поставить жирный крест на своих планах, с легкостью захватили город и власть. Силы конфедератов в принципе ничего не могли противоставить п р о т и в боевых роботов, да они и не пытались, прекрасно помня, что случилось с сепаратистами. А ведь у них самих были роботы, чем сейчас не могли похвастаться конфедераты. Ведь трофейных роботов всего несколько дней назад забрали, да и водителей на них не нашлось бы. Часть армии перешла на струну сепаратистов, в е р н ы й конфедератам части под пушками волчьей стаи разоружались. Естественно, что сразу же освободили всех политических заключенных, то есть главдомов. Сепаратисты, или как они предпочитали себя назвать, революционеры, очень спешили, сформированные п е р е х о д н о е п р а в и т е л ь с т в о в спешном порядке готовил референдум о выходе из состава конфедерации, что и провели через две недели после переворота. С выборами решили пока подождать. Главное отделиться, а внутренние дрязки можно оставить на более спокойное время. Результат референдума впечатлял. 70% за выход из состава конфедерации, 20 воздержались, и только 10 были против. «Почему вы все-таки не хотите быть частью конфедерации?» — спросил Георг Волков у Дональда Жнецкого, когда увидел результаты референдума. «А зачем? Почему мы должны кого-то слушать выполнять чьи-то распоряжения? У нас что, своей головы на плечах нет?» «Ну разве не лучше являться частью чего-то большего, более сильного?» «Эх, молодой человек, конечно, лучше, но всякое объединение должно быть естественным. А что сделали Конфи?» пришли и Переманили на свою сторону людей, действительно желавших объединиться, были и такие, в основном среди поздних колонистов. Купили слабые дома из ранних колонистов, а также отдельных людей, и привели их к власти путем махинаций и манипуляций. Все бы ничего, мы в принципе были не против, но потом пришли корпорации и стали вытеснять нас с нашего же рынка, захватывать нашу собственность. То есть пришли какие-то люди и стали нас банально обворовывать. Вам бы это понравилось? Волков отрицательно мотнул головой о т ч е т у вспомнив пиратов. Они ведь тоже пришли и объявили все своим. Конфедераты, конечно, действовали более тонко, но суть от этого не меняется. Они тоже объявили этот мир и все, что у него есть, своим. То есть они, по сути, ничем не лучше пиратов. Осознавать это было неприятно. Рушились последние иллюзии. А это больно. Вот и нам дико не понравилось... Сегодняшняя конфедерация не то, чем она должна быть, то есть объединение миров, которых представляют политические представители. Политика сегодня – это ширма, за ним стоят военные и олигархи, и та еще гремучая смесь. Тогда мы и начали бороться. Конечно, через сотню-другую лет все возможно устаканится, приобретет более цивилизованные рамки. Но мы-то живем сейчас и хотим обеспечить своим потомкам достойное будущее, а не то конкретно для них плачевное, а не в целом для всех хорошее будущее». Как и обещали революционеры, результаты референдума и само переходное правительство были признаны большим количеством независимых миров, пообещавших всяческое содействие республики Силион. Естественно, не заставили себя ждать с ответом конфедераты. К Силиону поставили целый флот боевых кораблей. Это был самый опасный момент во всем сепаратистско-революционном перевороте. Но в галактике поднялся такой дипломатический хай, к Силиону поставили свои боевые флоты «Независимые миры». т о конфедератам пришлось отступиться от о т к о л о в ш е г с я от конфедерации мира. Не стоит из-за одной планеты начинать вторую галактическую войну. Конфедерация сейчас не настолько сильна. Если федерация не устояла, то ее п р а в о п р е е м н и ц ы и вовсе не на что рассчитывать. А потом прилетел с к о р и н с к и й корабль и забрал волчью стаю. — Генерал, я не хочу уходить в отставку, имея на себе такой позор, по крайней мере, неотомщенный позор. Вы меня понимаете? Глухо, но кипя т я р о с т ь ю произнес маршал Бальмон Трахес. — Так точно, господин маршал, — отец с экрана генерал Твидл. Он хорошо понимал, что маршалу недавно крепко досталось от президента конфедерации. — Оно и понятно. Годы работы по увлечению с и л и о н а в состав конфедерации полетели псу под хвост. — А это плохой пример для остальных? — Вот и на относительно спокойной тарту сепаратисты стали брыкаться сильнее обычного. Плохой пример заразителен. Хорошо. Я приказываю вам отправиться вслед за этими ублюдками в их логово и покарать. Чтобы никто и никогда даже в мыслях не смог подумать, что можно кинуть конфедерацию, и за это ничего не будет. Будет еще как будет. А заступаться за этих застранцев точно никто не станет. О них ведь до сих пор толком никто ничего не знает. э сэр, их, собственно, сложно как-то наказать. Пираты хорошо постарались в прошлый раз и разрушили почти весь город, а восстановить что-либо они вряд ли успели. Да ломайте то, что не развалили пираты, и с о т и т е то, что они успели восстановить. Зарвите хранилище и всю технику и материалы, что мы им успели поставить. Заберите корабли и роботов. Так точно, сэр, но моих сил не хватит для подобной экспедиции на с к а л ь ю К нашему появлению там будет находиться две роты боевых роботов, среди них четыре гоплита и два титана, остальные волки. Я уже молчу о двух самолетах». «Я знаю. И дам вам дополнительно три тарантула и один краб, из их запасов, кстати. А также четыре и Тибетерстриж. Хватит?» «Этого более чем достаточно», — кинул в генерал Квиддл. «Мы раздавим их. Они пожалеют, что нарушили контракт и тем более помогли нашим врагам и сами стали нашими врагами». «Я очень рассчитываю на это». — Не подведите меня, генерал. Президент ждет отчета. — Не подведу, сэр. Маршал отключился, а генерал связался с своим подчиненным. — Полковник Крей. — Сэр. — Готовь свой летучий эскадрон смерти. Для него есть работа. — Слушаюсь, сэр.